Глава двадцать Кира Рыжуха, прыгай сразу за мной! Почти неслышный, но при этом необычайно отчетливый шепот ревона. Уже привычно и как-то по-дружески тепло было ощущать его плечо рядом. знать что случись что, он прикроет. «Прыгай, чтоб тебя!» Шепот приобрел характер гневного окрика. «Нет», — безмолвно, но решительно мотнула ему головой. «Вот как объяснить, что сейчас чувствовала, просто знала, что прыгать нельзя? Там опасно. Почему? Не знаю. Но шестое чувство буквально душит, требуя двигаться вперед по верхам». «Резкий» привлекающий внимание, но не сильный толчок в носок ботинка. Это Айкар, расположившийся следом за мной, также максимально вжавшийся в скалу за спиной в этом подземном тоннеле, на неимоверно узкой тропе под самым потолком, ткнул в меня концом огневого автомата. Немного повернув голову и скосив глаза, ловлю его вопросительный взгляд. Он тоже кивком подбородка беззвучно указывает вниз. Я снова легонько качаю головой и тут же читаю вопрос помедленно и отчетливо при открывающемся губам. «Боишься?» «Опять беззвучно качаю головой. Нет. Сам прыжок действительно не беспокоит. Идти тут по скользкой узкой тропе она шириной с мою ступню. В темноте над пропастью гораздо страшнее. Но твердо уверенно». «Идти надо именно так». Поэтому вновь медленно поворачиваю голову к распластавшемуся впереди ревуну и слегка дергаю подбородком, показывая, что движение вперед должно продолжаться. И он, на миг закатив глаза, блеснув странно синеватыми белками в приборе ночного видения, неимоверно осторожно начинает двигаться, стремясь переместиться дальше. Я максимально собрано и осторожно копирую его движение. За мной хромой, за ним остальные. Все семеро, весь наш квадр. Медленно, плавно и бесшумно перемещаемся. И тут я понимаю, почему Ревун настаивал на смене характера продвижения вперед. Прямо перед нами и так безмерно узкая тропа превращалась в лаз. С потолка вплотную к краю примыкал, похоже на скалу, на рост, создавая у тропы естественную стену, противоположную скале. И все бы хорошо, но ширина этого лаза... Если я еще пролезу, ой, с новыми формами, может быть и я застряну, то мощный тарн или айкар – это безнадежно. Если застрянет хоть один, нам всем конец». Те, кто пройдет раньше, не смогут вернуться, а те, что позади, одни не справятся. А ведь еще вертушку тащат. Ревон все это понял сразу и сейчас снова вопросительно взглянул на меня. Я взволнованно провела языком по губам. Было страшно ошибиться и привести весь квадр к гибели. Быстро скользнула взглядом вниз. Там, где-то далеко внизу, была вода очень тихая, темная, ее поверхность вообще не колыхалась, а впереди непонятный крохотный лаз и неизвестно какой он длины и что ждет в конце. А может быть все же прыгнем? Пусть в странном поле притяжения этой планеты вообще не срабатывали магнитные крепежи наших ботинок, иначе можно было бы пролезть прямо по отвесной скале, а не трястись от мысли, что не удержишься на узенькой тропке. «Прыгать или нет?» Прислушавшись к себе еще раз, поняла «нет». Причем очень категорично. Понимая, что Айкар так и наблюдает за мной, уверенно указала подбородком в сторону лаза. Он поморщился, с сомнением глядя на меня, но сделать ничего не мог, даже если был не согласен. Нападающим в нашем квадре была я, а атакующим оставалось только одно – подчиняться, уповая на удачу. Что он и сделал. Насколько позволяло окружающее пространство, быстро и тихо подобрался, перестегнув назад оружие и, максимально сжавшись, осторожно и пластично начал ввинчиваться в лаз. Я, неожиданно сообразив, выдернула из специального отсека гибкого скафандра Торс из очень прочного термосплава с крохотными карабинчиками и, пристегнув к специальному крючку на спине Айкара, прикрепилась и сама, передав трос хромому, а он следующему. Так мы были связаны вместе. Или справимся, или погибнем. Ревун, между тем, почти исчез в лазе. Только бы прошел. Хоть бы этот участок был неглубоким, Только бы дышать мог, только бы не застрял. Представить себе ощущение живого существа, застрявшего в темноте, в неимоверно узком, сдавливающем со всех сторон пространстве, когда не шевельнуться, не развернуться, не вздохнуть, и все это в холодной, неподвижной темноте. Жуть! Это как заживо замурованный. Только бы прошел. Не сознавая, сколько так простояло, я напряженно всматривалась в темноту отверстия, но ничего не было видно. Неожиданно трос дернулся два раза, заставив меня встрепенуться. «Прошел!» — это был наш условный сигнал. «Уф!» Бросив быстрый взгляд на Хромова, в точности повторив маневры ревуна, тоже скользнула в лаз. Идти приходилось боком, втягивая живот и вжимаясь в скалу, но даже при этом ощущение угнетающего давления не оставляло ни на миг, вжимая грудь и придавливая спину, затрудняя дыхание. Ползла я так по ощущениям неимоверно долго, но неожиданно проход стал шире, позволив мне даже развернуться лицом вперед. Тогда же я уловила и слабое свечение впереди. Сразу распознав сигнальный фиолетовый луч, увереннее устремилась на свет, понимая, что это Ревун стремится приободрить и указать путь. Дальше проблем не возникло, и уже через полметра обогнув резкий выступ, увидела Айкара и сразу же дважды дернула трос. Потом мы долго и напряженно ждали каждого. Когда шел Тарн, он был самым мощным. У меня от страха судорогой свело мышцу на ноге. Так, сдерживаясь от крика, кусая губы, я напряженно его ждала. За ним еще двое. Как и боялись, громила намертво застрял. А значит, и мы. «Рыжоха!» Резкий окрик вырвал из мутного насыщенного страшными воспоминаниями сна. «Сколько тебя учить! Не спи после приема тирингов! Кошмары замучают!» Ревун по-свойски сгреб меня в охапку, на миг приподнял воздух, чтобы тут же опустить обратно, но уже пристроив мои ноги на своих коленях. «Эх, хорошо как! Люблю перелеты! Внутри конфедерации вряд ли нападут! Так хоть расслабиться можно!» как-то по-доброму протянул он я все еще сосна неловко кивнула и тут же была захвачена врасплох двумя достаточно болезненными ударами по бокам опять ты замечталась что же вы земляне наивные такие с таким подходом до рестарта не дотянешь сурово отчитал меня атакующий не восстанавливая дыхание замычала я надо дотянуть Я только ради этого и пришла. Так мы все только ради этого в эту свистопляску ввязались. Несколько рисковато, возразил он. Но прежде надо три с половиной года на благо конфедерации отстоять. А по статистике это хорошо, если процентам восьми добровольным рядовым удается. Зато потом, представляешь? Свобода, полная независимость, никому не подчиняешься, никому ничем не обязан. «Никто ни к чему не принудит!» Я осторожно сжала его ладонь. «Свобода!» Кривляясь, передразнил он меня, подражая голосу, но тут же, резко став серьезным, добавил. «Попробуй выживи еще за этот срок!» Расслабленно потянувшись, весело рассмеялась. «Ну, я же с вами, а вы со мной. Значит, выживем?» Ревун как-то грустно взглянул на меня. Потрепал по взлохмаченной со сна рыжей шевелюре и пробормотал. «Эх, рыжуха, рыжуха!» «Не знаю почему, но, встретившись впервые месяц назад, мы оба почувствовали, что можем доверять друг другу, что ли. Странное, даже дикое ощущение в тех обстоятельствах. Приемный пункт, расформировка. В один квадр попросились. Бывает так. Вроде бы и незнакомец» а чувствуешь, что вот очень-очень близок тебе по духу. Я оболтуса так же ощущала. Эх, хорошо ему. Наверняка новая переброска у ушей Нагана гораздо лучше. Хуже-то ведь некуда. Устроился там, конечно, объедает всех, хамит. Скучаю по ним до одури. В армии все было иначе. В первую очередь взаимоотношения. Со старшими по званию, все по уставу. А между собой? Тут каждый был за себя. И неважно, Айкарты или Артек. Все равно сам за себя. И если не справляешься, твои проблемы. И имен тут не называли. Зачем? Все мы пришли сюда, потому что бежали от прошлого. Поэтому чаще использовались или прозвища, или вовсе порядковые коды. А вот с Ревуном, несмотря ни на что, мы как-то сдружились. Причем искренне. «Странный ты нападающий. В остальных квадрах они из-за модели никуда. А ты с нами в пекло лезешь». «Это ты к чему?» Сразу насторожилась я. Айкар хмыкнул, потом, подумав, пояснил. «Рестарни скоро, а шансы твои до него дожить резко уменьшаются, если ты с нами лично на каждой операции присутствуешь. Вот сейчас мы летим на Крыланд. А на одном из его спутников...» По данным разведывательного ведомства, были замечены эти изменённые. Я непроизвольно вздрогнула, напоровшись на пристальный взгляд Айкара.